Глава седьмая «Приветствуем великого духа защитника! Для нас честь встретиться с вами», произнес истинный демон, полностью проигнорировав меня. Я даже рот открыл от возмущения, а вот Тите явно понравилось такое обращение. Чего у них тут вообще творится? Сам Баскинд тут же прилип к драконихе, приперлись его чиновники и стали распинаться перед Титой, «У них здесь что, культ любителей рептилий разных мастей?» Благо, что Тита, в отличие от Лерны, не стала флиртовать с этими товарищами, а сделала она отличную вещь, чтобы показать, кто у нас главный. Впервые она сама запросила у меня слияние. И через мгновение мое тело было покрыто полупрозрачной серебряной чешуей. На голове выросли небольшие рожки, изменилось лицо и телосложение, а на пальцах вырезли внушительного размера когти. Еще немного, и я сам смогу превращаться в полноценного змея, и это будет лишь предпоследняя стадия слияния. Кто вы такие и для чего пришли ко мне, не высказав должного почтения? Или в Баскинке плюют на банальную вежливость? «Ого, ты и так можешь» послышался едва различимый голос Бати. Такое ощущение, что он в первый раз увидел меня под слиянием, хотя за то время, что мы находились в Австралии, уровень слияния не повысился. Просто сейчас инициатором этого была Тита, а не я, поэтому и видимые эффекты стали немного более выразительными. Но Сахаров был не единственный, кого впечатлила наша демонстрация. Истинный демон склонился в глубоком поклоне, а за ним последовали и другие демоны. «Нам нет прощения». Мастер Баскин вел нас в заблуждение, сказав, что новый кандидат в Повелители Орды очень странный и даже смог заинтересовать его. Мы и представить не могли, что его может заинтересовать человек. Это упущение с моей стороны. Подобное просто непростительно. Я От чего же? При определенных условиях я могу закрыть на подобную оплошность глаза», — перебил я демона. Достаточно и того, что он все же представился. «Думаю, что мы сможем договориться. Я, Вайм, пришел в Баскин, чтобы бросить вызов другим претендентам на место Повелителя Орды. Я собираюсь стать Повелителем как можно скорее. Думаю, что вы сможете мне в этом помочь. Судя по тому, как загорелись глаза демона, я попал в самую точку. С ним действительно можно договориться». Осталось только понять, что ценится в Баскинте и есть ли у меня это. А дальше нужно будет просто торговаться, что само по себе довольно приятное занятие. Кзахандарн вместе со своими подчиненными ушел от меня часов через пять и ушел очень довольным. Демон буквально светился от счастья, думая, что совершил отличную сделку. Впрочем, я тоже улыбался. Для меня сделка оказалась не менее удачной. По местным меркам взнос за участие в битве был просто космическим. 30 черных духовных ядер. Я рассчитался на месте, поминая добрым словом Баскинта, который говорил о золоте. Хоть тридцать черных духовных ядер и было очень много, но мне удалось найти нужное количество. Батя и его люди здесь оказались просто незаменимы, у каждого на руках было минимум по 10 штук. Получить доминатору их не так уж и сложно, к тому же всегда можно купить ядра за обычные земные деньги, а вот у ордынцев такой возможности не было. Добыть ядра они могли лишь убивая друг друга, и убивать нужно было тех, кто смог развиться до уровня босса. Конечно, был шанс, что черный ядро может зародиться и в мини-боссе, но все равно его нужно будет еще вытащить. Вот и получается, что черные духовные ядра ценятся невероятно высоко в Орде. Даже представить не могу, что здесь можно купить на одно красное ядро. Но оно все же перекочевало в руки к И перекочевало за возможность ускорить все необходимые процедуры. Демон обещал мне, что уже в ближайшие дни должен будет пройти первый поединок. И даже пообещал представить всю необходимую информацию по другим кандидатам. Как только демоны ушли, мы с Бати и его людьми собрались, чтобы подсчитать наши запасы не только черных, но и белых ядер, а еще духовных кристаллов, которые и были основной валютой Орды. Кристаллов у нас почти не было. У объявившихся близнецов завалялось штук 20, а вот по ядрам мы были весьма и весьма богаты. Помимо тридцати ядер, что были уплачены в качестве взноса, у нас осталось еще 73 черных ядра. 42 белых и 4 красных. Алесандра Ферейра сперва не хотела отдавать их, но потом посмотрела на меня, выругалась и бросила в общую кучу. Никому не нужна недвижимость в столице Орды? Спросил батя. Но его шутку не оценили. Мамоку уже вовсю пыталась прикинуть, как нам выбраться в город и узнать местные расценки, причем абсолютно на все от еды и до недвижимости. А вот у остальных были более приземленные хотелки, все хотели прикупить себе снаряжение местного производства, причем сразу зачарованное и усиленное всеми возможными способами. В этом они вообще ничем не отличались от ордынцев, только одно оружие и доспехи на уме. Но у меня были совершенно другие планы на все это богатство, и тратить его сейчас я не собирался. Еще неизвестно, сколько средств мне понадобится после становления повелителем, ведь, по сути, я встану во главе всех орков Орды. И кто знает, что мне оставил почивший повелитель в наследство. Может, там долгов выше крыши. В любом случае, тратить сейчас все это было нельзя. Все тут же начали возмущаться, услышав мои слова. Единственным, кто молчал, был Ханьюл, хотя он и вложил в общую кучу больше остальных. 22 два черных и одно красное ядро. А вот я оказался самым бедным в этом плане. Вывалил все свои запасы на взнос и еще в долги залез. Правда, у меня еще оставались джины, у которых также мог иметься запас ядер, но пока никакого смысла обращаться к ним не было. Зультон получил приказ, что если прибудут новые гости, он сперва должен сообщать об этом мне, а уже потом только хвататься за оружие. Как раз во время разговора с орком в себя пришла Лерна. Она заявилась какая-то помятая и недовольная, хотя потому, как она обнималась с землей, нельзя было сказать, что ей что-то не нравится. Этот гад мне за все ответит. Специально привел нас именно в эту резиденцию, знал же, как на меня подействуют долбанные фрукты. И почему я раньше всегда пренебрегала ими? Почему не могла хотя бы один раз подойти, чтобы выработать стойкость? Бубнила себе под нос дракониха. При этом она постоянно подтирала нос и чесала за ухом. Зрелище крайне странное и отсюда интересное. А может ты мне расскажешь, что такого страшного случилось? Почему у тебя такая реакция на какое-то врастение? Честно говоря, не ожидал, что могучую дракониху будет так легко застать врасплох. Я и сама не ожидала. Даже представить себе не могла, что в мире, где о драконах знают лишь из сказок, смогут вырастить драконовые яблоки. Это крайне опасное для моего вида растения. Можно сказать, что в какой-то степени оно разумно. Когда дракон подходит слишком близко, фрукт начинает выделять пыльцу, от которой у нас просто сносит голову, и мы становимся ничем не лучше любого животного. Нас манит это вещество». Чем ближе мы находимся в этот момент к фрукту, тем больше энергии он из нас сможет вытянуть. А энергия ему нужна для созревания. Хорошо еще, что мне попалось незрелое, слабое растение. Чувствую себя теперь так, словно сражалась с целой армией драконоборцев. Боюсь, что сейчас меня сможет одолеть даже этот Боров. Под Боровом Лерна подразумевала Зультона, который в ее присутствии боялся даже дышать. Орки внутренним чутьем ощущали, что перед ними не миниатюрная представительница человечества, а могущественное существо, которое с легкостью сможет убить любого из них. Поэтому и отношение к драконихе было соответствующее. Среди всех 15 тысяч воинов не было ни одного, кто бы не боялся Лерну, и самые сильные здесь не исключение. Это получается, что в случае серьезной заварушки нам не стоит рассчитывать на твою помощь. На помощь ты можешь рассчитывать всегда. Даже если я буду при смерти, то буду сражаться. Вот только не выстою против серьезного противника достаточно долго. Тот же Тифрид сможет победить в схватке со мной достаточно легко. Лерна думала, что меня подобное положение вещей сильно напугает, но я, наоборот, обрадовался. Нападать на нас сейчас точно никто не собирается, а если и соберутся, то моя охрана вполне по силам задержать кого угодно. «Насчет этого не волнуйся. Можешь не вступать в бой до того момента, пока полностью не восстановишься. Но в связи с этим я просто вынужден прибегнуть к помощи моих рабов. Да и познакомить вас нужно обязательно, чтобы избежать возможных проблем в будущем». После этих слов в моих руках оказалась пузатая бутыль, которую я тут же потер. Из горлышка поварил уже привычный сизый дым, И через несколько мгновений между мной и Лерной появились два закованных в кучу непонятного железа чудища. По-другому назвать джинов было нельзя. Сейчас они больше всего были похожи на кучу металлолома, выброшенную на свалку. К моим словам о том, что к встрече с драконихой они должны быть максимально защищены, джины подошли очень ответственно. Мало того, что нацепили на себя сразу по несколько комплектов доспехов, так от них еще невероятно сильно фанило магии. Было установлено сразу несколько защитных полей и еще куча непонятно чего. Появление столь колоритной парочки не осталось незамеченным, и постепенно вокруг нас начало собираться все больше и больше народу. И даже присутствие Лерны их не пугало. Правда, до того момента, как дракониха не поняла, что это за консервные банки. Ну, вернее, что за содержимое в этих банках. Хоть Лерна и говорила, что она очень слаба, но это не помешало ей принять свой истинный облик. Мгновенно стало тесно, а всех любопытных словно ветром сдуло. Рядом со мной остался лишь Зультон, просто потому что я его еще не отпускал, а так я уверен, что он несся бы впереди всех своих подчиненных. Увидеть разъяренную черную дракониху и не броситься убегать дорогого стоит. Даже мне захотелось свалить отсюда, когда из пасти Лерны повалил дым. Я даже заметил несколько проскочивших между зубов искр и на всякий случай совершил слияние с Титой, а еще активировал доспех духа. Но все обошлось. Для меня. А вот Джинна мне поздоровилась. Все же я правильно сделал, когда приказал им подготовиться к этой встрече по максимуму. Лерна даже не стала ни в чем разбираться. Она просто начала охаживать Йонда и Бараки со всем, чем только можно. Магия. Когти, хвост, клыки. Когда последние были пущены в ход, Лерна просто заснула джина в пасть и принялась жевать. Вот в этот момент мне удалось до нее докричаться. Правда, пришлось вкладывать в слова столько силы, что меня наверняка слышали все в баскинте. Мои соседи, которые еще и противники, так точно. «Эти джины! Твоя единственная возможность вернуться к детям!» начал я. «Если ты убьешь их сейчас, то поиски нужного мира могут затянуться! Я даже не уверен, что смогу помочь тебе за всю жизнь! Мировая башня для меня темный лес, а жены родом оттуда! И они сказали, что могут найти мир, из которого выдернули тебя!» Лерна еще какое-то время пожевала консервные банки, которые громыхали «Будь здоров!», а потом просто выплюнула их перед собой и припечатала струей огня, просушив их таким образом. «Выковыривай их сам. Как закончим, поговорим. А я пока попытаюсь найти эту сволочь Баскинта. Он вернет мне каждую крупицу силы». Каким именно образом Лерна собралась возвращать свою силу, она не сказала. И как-то мне стало немного боязно. Не натворила бы она чего-нибудь непоправимого, поэтому попросил Титу и Кая приглядеть за драконихой. В случае чего они хотя бы смогут предупредить нас. Ну а сам принялся за освобождение джинов. А для этого мне необходимо было найти Зультона, пускай он займется. В общем, первый день моего пребывания в Баскинте оказался весьма насыщенным. Куча вопросов была решена, с Василием Ивановичем удалось договориться полюбовно. Я даже толком не помню, как добрался до кровати и отвалился спать. Хватит уже спать. Прошло больше двадцати часов. Два раза приходили посланцы от этих напыщенных идиотов из магистрата, а еще четыре отряда убийц, которые перехватили мои парни. Голос Сиртаэля был каким-то странным. Но я точно был уверен, что именно эльф сейчас стоит рядом с моей кроватью, и мне это совершенно не нравилось. Какого хрена никто не усмотрел? Как он смог пробраться сюда? Но эти мысли настигли меня уже после того, как я вскочил с кровати и нанес первый удар. Кажется, что крушитель появился у меня в руке еще до того момента, как я проснулся. А еще всю комнату поглотило пламя. Даже сам толком не понял, что это было за заклинание. Но главное, что меня оно не задело. Хотя и Сертаэль не сильно напрягся, чтобы его обезвредить. Как и остановить крушитель? Отличная встреча. Именно на такую я и рассчитывал. «Если бы не подготовился, то...» Эльф закряхтел, откинул в сторону крушитель и продолжил. «Меня бы засмеяли другие повелители. Это надо умудриться. Получить ранение от обычного кандидата в повелители. К тому же человека, не имеющего никакого отношения к личной гвардии главнокомандующего». «А вот с этого места можно поподробнее?» – спросил я, уже не собираясь убивать наглеца. Сиртаэль принес мне информацию о том, кто всем заправляет в орде. И исходя из уже услышанного, могу точно сказать, что гвардия этого существа состоит из людей. С какого именно? Что меня засмеет? Или с места про гвардию главнокомандующего? Естественно, про гвардию. Слишком мне интересно, кто же является главным в орде. Кто смог объединить 12 раз и возвести Баскинд? Мне никто не отвечает на вопросы насчет главного в варде. Даже Ли Джалинсу заявили, что не имеют права разглашать эту информацию. Но они намекнули, что ты мне сможешь помочь. Ведь это ты владелец этих поистине восхитительных клинков. Судя по тому, как слегка прищурились глаза эльфа, я попал в точку. Клинке ничего подобного мне не говорили, и сейчас была чистая импровизация, которая смогла мне помочь удивить Сертаэля. Я действительно могу тебе помочь. Вот только пока не буду этого делать. Ты же понимаешь, что такая информация стоит очень дорого, и просто так ты не получишь ее, даже став повелителем орков. Когда я стану повелителем морков, оно не будет стоить ровным счетом ничего. Уверен, что столь значимое событие для Орды не пройдет без участия этого главнокомандующего. Вот тогда я все и узнаю, и даже лично. «Познакомлюсь с ним». Здесь я снова оказался прав. Сиртель сжал губы, больше никак не показывая своего разочарования. Не прокатило развести меня. Неужели он считает меня настолько наивным? Или это очередная проверка? Как-то надоели они мне уже. Что в прошлом мире, что в этом. Терпеть не могу все эти проверки. Но поделать ничего не могу». Всем обязательно нужно знать пределы дозволенного.